Глава шестая. Структура — это культура. Рикардос — небольшое местное заведение в округе Челси в Лондоне. «Вкус Тосканы» — так гласит белая надпись на красном козырьке под вывеской. Меню наполнено классическими блюдами Тосканы. «Папа аль помодора», «Риболитто», «Папарделли кон рагу ди серва» и так далее. Рикардо Марити открыл ресторан в 1995 году. Его отец был из Тосканы, поэтому у Рикардо остались тёплые воспоминания о столе, который накрывала его бабушка, когда он приходил к ней в гости, будучи ребёнком. В ресторане 90 посадочных мест, а снаружи могут устроиться ещё 40-50 человек, если позволяет погода. Когда вечер удачный, каждый стол занимают два, может даже три раза. Пару лет назад Рикардо осознал, его система управления уже не работает. Рестораны, как он сказал мне, очень иерархичны. Это худшие рабочие места. Трудиться там – несчастье. Управляющие и шеф-повара оскорбляют членов команды и не позволяют им принимать решения самостоятельно. Он даже подумывал уйти из этого бизнеса, продать ресторан. Затем он открыл для себя «Скрам», начав знакомство с ним с моей первой книги. Потом начал посещать обучающие сессии в «Скрам Инкорпорейтед» одну за другой. Сначала в Германии, затем в Швеции, потом в Бостоне. Дальше он вернулся к своему ресторану и всё в нём изменил. «В «Скрам», — говорит он, — никто не указывает тебе, что делать. Тебе говорят, что должно быть сделано, а ты сам определяешь лучший способ выполнить задачу. И знаете... «Мне это близко». Он вернулся и рассказал бригаде ресторана, что нужна новая система операций, новый способ управления. «Занятость я вам гарантирую», — сказал он, — «но прежних ролей не обещаю. Никаких больше менеджеров, теперь все члены команды, включая его самого». Он предложил им долю от прибыли. Некоторые согласились, некоторые нет. Но иерархия полностью изменилась. От единовластия они перешли к полностью плоской организационной структуре. Никаких должностей. Никаких боссов. Просто люди, которые вместе придумывают, как обслужить клиентов лучше и быстрее, как сделать их счастливее. Рикардо понял, что структура – это культура. Она определяет границы. Жёсткая структура создает жесткую культурную и продуктовую архитектуру, и в результате меняться становится намного сложнее. Это верно на уровне команды, но еще более верно и важно на уровне организации. Ваша структура не просто организационная диаграмма. Один из моих менторов, Даррел Ригби из Bain Company, сказал мне однажды, что две компании могут иметь очень похожие организационные диаграммы, но очень-очень разные культуры и операционные модели. «Я считаю, что об операционных моделях легче говорить в более широком контексте работы компании», утверждает он. «Это сочетание того, что есть наша главная цель и наша страсть с тем, как ведут себя лидеры, каковы наша культура, стратегические системы, как работает распределение бюджета, каких людей мы нанимаем. Организационные диаграммы – лишь один из многих элементов, формирующих операционную модель. Он сравнивает организационные диаграммы с аппаратным обеспечением компании. Они важны, но куда значимее программное обеспечение, операционная модель. И я думаю, что нужно изменить оба эти аспекта, чтобы получить настоящие результаты. Так ваша структура больше, чем просто организационная диаграмма. Это ваши ценности, то, что вы получите. Те результаты деятельности, ради которых вы организовываете команды. Из всего этого формируется культура. Вы не можете выбрать ее заранее, но должны запустить процесс ее создания. Чтобы построить эффективную компанию, вам нужна основа. Человеческий фактор. Есть правда, на которую мы не можем закрывать глаза, как бы сильно не хотелось ее проигнорировать. Она настолько типична для нашей природы, что ее невозможно избежать, если вы собираете людей вместе ради общей цели. И вам нужно знать о ней. В первую очередь это закон Конве, названный так в честь Мелвина Конве, который в 1968 году выразил эту идею в своей работе «Как сообщества изобретают». «Организации, проектирующие системы, в нашем случае в широком смысле», — писал он, «ограничены дизайном, который копирует структуру коммуникации в этой организации». В 1968-м, кстати, также появились Hot Wheels, кресла-мешки и самозакрывающиеся пакеты со струнным замком. Как и все это, закон Конвея прошел проверку временем. Исследователи МТИ, Гарвардской школы бизнеса, университета мэриленда и даже microsoft снова и снова подтверждали правдивость его идеи. Вторая правда, о которой вам нужно знать, — следствие Шеллоуэя, впервые предложенное несколько лет назад Алам Шеллоуэем, SEO Net Objectives, который много писал на данную тему. Когда группы разработки изменяют способы организации, архитектура приложения начинает работать против них. Обдумаем две эти идеи. Закон Конве по сути утверждает, независимо от того, что вы создаете программное обеспечение, автомобили, космические корабли, рестораны, ваш продукт будет отражать в своей архитектуре, в соединении его частей, ваши шаблоны коммуникации. Если у вас жесткая иерархическая организация, которая сопротивляется новому, тяжело меняется, скрывает информацию, медленно коммуницирует, и это в лучшем случае, то у вас выйдет иерархический, жесткий, сложный и сопротивляющийся изменениям продукт. Сложности с обслуживанием, сложности с обновлениями, с адаптацией к новым реалиям или действующим силам. Повторюсь, это не всегда отражено в вашей организационной диаграмме. Вы можете создавать кросс-функциональный скрам-команды внутри функциональных колодцев. Не исключено, что поначалу этим дело и ограничится. Ваша коммуникационная структура может отличаться от организационной. Есть шанс, что со временем вы захотите изменить свою организационную структуру так, чтобы она отражала пути коммуникации и они не мешали друг другу. Но гораздо лучше позволить новой структуре формироваться самостоятельно по ходу работы. Как и при создании продукта, вы не знаете заранее, какая структура вам подойдет. Таково невежество каскадных моделей управления проектами. Неспособность признать, что вы не знаете. Отчасти суть гибкости — умение признаться в том, что вы не знаете всех ответов и не можете предсказать будущее, что верное решение появится по ходу работы из обратной связи в результате итеративного создания решений. Не существует... правильной структуры структуры подрядчика военного ведомства крупного банка миллиардной компании онлайн-игр будут различаться они занимаются очень-очень разными задачами у них свои цели и стратегии и структуры которые им подходят тоже будут очень разными приведу пример Якоб Сиск, мой старый друг, CEO инновационной лаборатории Международного финансового института. Он занимается прорывными технологиями в одном из крупнейших банков планеты. Несколько лет назад мы встретились в Амстердаме. Он жил в Цюрихе, а я по делам ездил в Нидерланды. Стоял полдень, небо было затянуто облаками, и мы с ним гуляли среди бархатных зеленых деревьев по извилистым дорожкам парка Вондала. направляясь к одному из величайших музеев мира — Рейкс-Мюзеуму. Его коллекция нидерландских живописцев Рембрандта, Вермеера и других поразительна. Если вы никогда не видели шедевр Рембрандта «Ночной дозор», изображающий как стрелковый отряд гражданского ополчения Нидерландов, выступает на стражу, вам явно стоит посетить этот музей. Когда вы поднимаетесь по лестнице в зал, где висит картина, сначала вы отметите масштабность полотна, доминирующего в интерьере. Размеры изображения огромны — 363 на 437 сантиметров. Композиция и свет создают иллюзию движения. Кажется, будто нарисованные люди сейчас промаршируют с картины в зал под ритм ударов, сопровождающего их барабанщика. Когда мы рассматривали картину, Якоб рассказал мне очень интересную историю о музее. Более сотни лет коллекция полностью повторяла его организацию. Каждый раздел, живопись, скульптура, керамика казался крайне разобщенным. Не было системы ни в подаче, ни в расположении выставок. Если вы интересовались живописью, нужно было начать с 1200-х, затем двигаться вперед во времени, очевидно задержавшись в XVII веке, золотом веке голландской живописи, и год за годом, десятилетия за десятилетием, пройти к современности. В следующем зале, например, скульптур, вы снова начинали со Средневековья и двигались вперед во времени. Затем тот же цикл в зале керамики. Выставки в залах музея полностью повторяли его организационную диаграмму. В 2003 году музей закрылся на реконструкцию, которая продлилась 10 лет. Планируя открытие в 2013, Тако Дибиц, директор музея на тот момент, решил кое-что изменить. организовать экспозиции по векам так, чтобы посетители смогли составить представление обо всем искусстве века, а не одном его типе. Творцы существуют одновременно. Они влияют друг на друга, ходят на выставки друг друга, спорят о природе эстетики и цели искусства. Если вы разделите их по какому-то признаку, то не сможете увидеть в их работах диалога. Для этого музею пришлось сформировать кроссфункциональные команды специалистов. Это было основное изменение. Раньше разные группы кураторов едва взаимодействовали друг с другом. Теперь они должны были трудиться сообща, чтобы выбрать работы из коллекции, насчитывающей около миллиона экспонатов, и определить, что будет показано в рамках общих экспозиций. Всего они могли выбрать только 8000 предметов, и для каждого века была своя команда. Открытие рейкс музеума прошло громко, и реконструкция обернулась ошеломительным успехом. Газета «The Guardian» написала тогда «Долгожданные результаты реконструкции оказались настолько впечатляющие, что музей, кажется, стал другим институтом, примером на долгие годы». Но работа истощила сотрудников. Диббит сказал, что тогда пришло время задать себе вопросы. «Что же нам делать дальше?» как оставаться актуальными. Они создали новые гибкие кросс-функциональные команды, включавшие всех от кураторов до охраны, чтобы подумать над тем, как люди воспринимают музей и отдельные выставки. Структура определяла теперь то, на что они были способны. Они не использовали скрам полностью в силу унаследованных структур, но для их важных проблем, глобальной цели сохранить актуальность в постоянно меняющемся мире, структура должна была быть сломана, поскольку она ограничивала их возможности. Когда я рассказал эту историю Даррелу Ригби, он тут же спросил меня, как они поняли, что организация по эпохам лучше, чем по категориям? Он указал на очень интересный вопрос, касающийся того, как создать опыт, который покажется посетителем наиболее ценным и значимым. Он постоянно затрагивает этот вопрос, когда работает с крупными торговыми центрами. Большая часть таких магазинов, как вы знаете, организована по брендам. Здесь тренажерный зал Under Armour, а рядом теплый деревянный уголок Бодишоп, который совсем на него не похож, но всегда найдутся люди, которые утверждают, что это неправильный способ организации торгового центра, что все нужно организовать по категориям. Они постоянно пререкаются. На самом деле вопрос в том, как оказаться настолько близко к потребителям, чтобы понять, что для них лучше. В рейкс музеуме команды включали все музейные роли, в том числе те, которые взаимодействовали с посетителями – охрану, экскурсоводов, кассиров, работников магазина и кураторов. И они работали вместе по всем подразделениям, чтобы создать цельное впечатление для посетителей. Они постоянно повторяют «Как нам стать лучше? Как изменяются привычки посетителей? Как нам узнать, чего люди сейчас хотят?» Компания Adobe более 10 лет назад перешла на использование Scrum, после чего команда решили, что им нужно больше обратной связи от потребителей. До Scrum единственным способом получить отклик для них были сообщения об ошибках. В результате они не делали то, чего хотели потребители, и они решили изменить это. Команда Flash Pro приглашала суперпользователей на каждый обзор спринта. Другие команды создавали частные серверы и давали к ним доступ наиболее увлеченным пользователям. Они становились все ближе к потребителям. Теперь, как мне сказали, они уже не создают функции, которыми никто не пользуется, хотя раньше такое бывало. Причем часто. Управление превращается в лидерство. Распространенная ошибка руководителей при переходе на скрам – уверенность в том, что их работа не изменится. Они хотят получить все преимущества, доставлять большую ценность намного быстрее и с более высоким качеством, но не понимают, что им нужно изменить и свое поведение. В ресторане «Рикардос» сотрудники избавились от всех управленческих ролей. Измениться должно было поведение не только персонала, но и самого Рикарда. Отныне он не имел права мешать процессу, и это нелегко. «Я импульсивен и люблю решать проблемы», сказал он однажды, сидя среди фирменного красного интерьера своего ресторана. «По умолчанию, когда кто-то приходит ко мне с проблемой, я решаю ее». Ему пришлось отучиться от этого. Теперь он не принимает решений сам, он помогает найти лучшие варианты. И ему нужно было поощрять принятие решений сотрудниками. В ресторанном мире жесткой иерархии, к которому привыкли люди, это было сложно. Люди продолжали смотреть на владельцев продукта и скрам-мастеров в ожидании указаний. «Вот что мы сделали», — сказал он однажды, стоя перед скрам-доской в своем ресторане. «Мы сказали каждому члену команды, что ему нужно принимать решение самому». Передача полномочий по принятию решений команде заметно отразилась на работе. Количество времени, затраченного на ответ на проблему потребителя, сократилось на 70%. Они решали проблемы втрое быстрее. Но чтобы добиться этого, руководству нужно было сделать шаг назад и изменить свою роль с управленческой на лидерскую. В гибких компаниях лидерство гораздо более необходимо, чем в формально структурированных. В традиционной организационной диаграмме указы руководства могут вечность спускаться вниз по организационной структуре, Они прокручиваются и переиначиваются на каждом уровне, а заканчивается все производством вещей, которые никто и не хотел, как в случае с Adobe. Корпоративная игра в испорченный телефон породила сумасшедший продукт. Медлительность организации — отчасти ее защитный механизм. Она создает буфер, отсрочку между плохим сигналом и дурными последствиями. Не то чтобы таких последствий не будет. Но есть шанс, пусть и небольшой, что плохая идея канет в лету прежде, чем станет реальностью. Однажды, вскоре после того, как Якоб стал руководителем лаборатории, он сказал мне, что понял одну пугающую вещь. Расстояние между его плохим решением и болью, которую принесут его последствия, равно нулю. Буфера нет. Внешне простое повседневное решение может превратить его организацию в калеку. Я сказал ему, что это великолепно. Так он мог получать обратную связь о последствиях своих решений каждый спринт. Благодаря скрам вы всегда можете передумать. Первое, что нужно лидеру — быть лидером. Лидеру нужно убедительное видение, интересное направление, путь вперед в неизведанную страну, и все это ему надо сообщить своим людям. Лидеру необходимо, чтобы его люди восхищались тем, что делают, меняют мир, доставляют новым способом лучший продукт, который перевернет рынок или просто генерируют идеи быстрее, чем могли раньше. Однако не стоит слишком сильно влюбляться в ваше прекрасное, привлекательное видение того, чего хотят потребители. Как и в остальном, вы скорее ошибаетесь, чем правы. Бытует мнение, когда инновация терпит неудачу, причина в изначально неверных технических условиях и неспособности команд их адаптировать. Мы знаем, что начальные технические условия не верны в двух третьих случаев. Ваше привлекательное видение может быть ложным с той же вероятностью. Вам нужно создать среду, которая поощряет творчество, принятие рисков и быстрое исполнение. Важно обеспечить быстрые петли обратной связи, которые позволят вам узнать, что ваше видение или продукт или идея стоят того, чтобы ими заняться. Я знаю одну многомиллиардную компанию по производству видеоигр, в ней 2000 сотрудников. Готов поставить твердую валюту на то, что вы знакомы с ее играми, неважно, считаете ли вы себя геймером или нет. Она неукоснительно следует изложенному выше принципу. Если у кого-то возникает идея новой игры, они помещают ее в топ-бэклога одной из команд. В течение месяца они создают минимальный жизнеспособный продукт, выпускают его на рынок, оценивают реакцию и возможности роста и решают, стоит ли убить идею или вложить в нее больше времени и добавить ей ценности. Убить игру, понять, чего не нужно делать, обнаружить, что видение неверно, для них невероятно ценный шаг. Вам нужно определить меры поощрения таким способом, который зачастую противоречит организационной диаграмме. В традиционной организации система премирования по сути поощряет фанатичную приверженность своей фракции внутри системы и корыстные интересы. Но вам нужно отмечать поведение, которое желательно для вас, и быть нетерпимым к тому, чего вы не хотите видеть. Вам необходим набор ценностей, которые вы воплощаете, поощряете и отмечаете. Неудачное свойство человеческой психики. Мы все лжецы. Все врут. Но не все делают это постоянно. Есть одно поразительное исследование, которое показывает, что большинство взрослых лгут не так много. Чаще всего говорят, что среднестатистический человек обманывает один-два раза в день. Но стоит учесть, что это средний показатель. Распределение лжи весьма интересно. Около половины ее производят 5% человек. 60% не сообщают о том, что лгали за последние 24 часа. Но это среднестатистический день. В каких-то ситуациях почти все мы врем. На собеседованиях, согласно исследованиям, к обману прибегают 90% человек. Не всегда это наглая ложь. Скорее умалчивание о некоторых деталях, сознательное лукавство. Подростки — сплошная ложь. 82% сообщают, что врали своим родителям по меньшей мере на одну из следующих тем Деньги, алкоголь, наркотики, друзья, свидания, вечеринки и секс Неверность? Вот дела, изменники лгут, и на этом все 92% людей при анонимном опросе отвечали, что лгали нынешнему или прошлому сексуальному партнеру И я могу предположить, что остальные 8 врали о том, что не лгали есть кое-что интересное о лжи. Она меняет нас сама по себе. Химия нашего головного мозга корректируется с каждым обманом. Несколько исследователей из Университета Дьюка и Университетского колледжа Лондона решили исследовать, что происходит в нашем мозге, когда мы лжем. Они поместили людей в аппарат МРТ и попросили их играть в игру, где им нужно лгать партнеру. Как только они говорили неправду, наш старый друг, менделевидное тело, высказывал свое мнение. Оно выделяло химическое соединение, которое дарили нам уже знакомое чувство страха и давящее ощущение вины, которое посещает всех нас, когда мы лжем. Но затем исследователи сделали еще шаг вперед. Они награждали людей за ложь. Они давали им небольшую денежную сумму за то, что им удавалось обмануть партнера так, чтобы тот ничего не заподозрил. Как только люди начали получать вознаграждение за ложь и не попадаться на ней, управляемое миндалевидным телом чувство вины стало угасать. Примечательно. Сильнее всего чувство вины снижалось, когда ложь ранила кого-то другого, но помогала самому совравшему. Именно поэтому люди начали сочинять все более изобретательно. вступили на кривую дорожку. Исследователи подвели итоги в работе под названием «Мозг адаптируется к обману» и заключили следующее. Результаты показали, что потенциальная опасность постоянной вовлеченности в небольшие ситуации обмана несет риски, которые часто можно наблюдать в разных областях деятельности, от бизнеса до политики и работы правоохранительных органов. Практическая ценность этих открытий актуальна для представителей правительственных структур при разработке сдерживающих мер, направленных на предотвращение лжи. Несмотря на внешнюю незначительность актов обмана, вовлеченность в них может спровоцировать развитие процесса, ведущего к более серьезной лжи в дальнейшем. Это классическая история о том, как соблазн одурманивает нас, в этот раз за счет химии головного мозга. Эволюция ограничивающих факторов, направленная на то, чтобы удержать нас от лжи, постепенно отступает. Ее уничтожает повторение. Честные люди понемногу превращаются в основательных лжецов, изменяя свое восприятие. Тревожно, не правда ли? Я уверен, что вы сейчас припоминаете всю ложь, которую говорили в последнее время, и задаетесь вопросом, переступили ли вы порог, делая то, что никогда не планировали, зная, что тем самым раните кого-то другого. Это крайне депрессивное качество человеческой природы. Однако это и чудесное качество, поскольку его в самом деле легко изменить. И вы можете это делать, но не поощряя ложь. Приветствуйте другие модели поведения. Поощряйте соблюдение принципов морали. В скрам мы добиваемся этого за счет пяти ценностей. И если вы хотите быть лидером, вам нужно убедиться, что поощряется такое поведение, а не обман. Ценности скрам За годы развития Scrum стало ясно, что открытой, прозрачной и эффективной компании нужно определенные ценности. Всего их пять. И подобно элементам самого фреймворка, они пересекаются и дополняют друг друга. Это своего рода жизненная сила Scrum. Все остальные элементы, даже события и артефакты, без них пусты. Вы с первого взгляда сможете распознать компанию, в которой замечательно трудиться. Вы ощутите энергию, желания сотрудников идти на работу. Все эти ценности нужны для того, чтобы создать компанию, в которой приятно находиться и которая нацелена на великие дела. Обязательства. Каждый человек в скрам-команде должен брать на себя обязательства перед другими, перед изменениями, которые команда хочет провести, работой, которую она обязалась завершать каждый спринт, перед производством ценности. Обязательства не просто слова «мы постараемся сделать это, постараемся выполнить работу, постараемся следовать скрам». Это утверждение. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы добиться этого. Изменения трудны, а без обязательств невозможны. Но люди, которые берут на себя обязательства по-настоящему изменить свою жизнь, делают лишь первый шаг. Им нужно постоянно искать возможности развиваться, взять на себя обязательство стать лучшими людьми, лучшими командами и более успешными компаниями для клиентов и коллег. Одна из самых сильных мотиваций для человеческой психики — выполнять ценную работу хорошо. Люди чувствуют удовлетворение, когда создают что-то ценное. В скрам обязательство придерживаться этой мотивации очень важно. Без этого ничто не имеет значения. Часто люди говорят, что обязательство требует слишком многого. Вместо того, чтобы брать его на себя, они говорят, что попробуют. Но пробовать без обязательств означает, что вы точно не планируете выиграть Кубок мира по футболу или Суперкубок по американскому футболу. Вы не сможете добиться величия, если люди в ваших командах не берут на себя обязательства достичь цели. Без обязательств не важны другие ценности, не имеет значения скрам. Все начинается с людей, которые берут на себя обязательства друг перед другом. Работа должна быть быстрой, легкой и веселой. Если нам не весело, мы что-то делаем неправильно. Нужны другие способы работы и мышления. Обязательства друг перед другом можно ощутить в ресторане «Рикардо». «Одно из крупных изменений, которые они провели и которые сохранилось даже после того, как они расширились до сети, общая убежденность в том, что все они работают, чтобы обслужить посетителей. Сейчас члены команды должны отодвигать на второй план все, что они делают, когда в ресторане много людей», — говорит Рикардо. Джо работает в отделе маркетинга, но если перед рестораном появляется очередь и что-то подсказывает, что сейчас будет много людей, то он бросает все и бежит в зал собирать тарелки и убирать столы. Такое случается не каждый день. Но если это происходит, официанты, повара и помощники официантов знают, что вся команда с ними. Это их обязательство. Я хотел бы, чтобы так было всегда, но для этого нужна сфокусированность. сфокусированность После того, как команда берет на себя обязательство выполнить работу, которую она выбрала для спринта, ей нужно сфокусироваться на задаче. Люди и события постоянно пытаются ослабить наш фокус. Руководитель требует что-то сделать, друг из-за дела продаж просит оказать ему небольшую услугу, и все это якобы легко. «Ой, это займет немного времени, я просто сделаю вот это, хотя этого нет в нашем бэклоге спринта». Это, друзья мои, верный путь к тому, чтобы не сделать ничего. Цель Scrum — сделать вдвое больше за половину времени. И у вас не получится этого добиться без сфокусированности. В Scrum вы берете на себя обязательство доставить ценность за очень короткий срок. Неделю или две. Для этого нужна сосредоточенность. Команде необходимо сфокусироваться на работе и результатах, которых она хочет достичь, постоянно стремится стать лучше. Всё остальное — лишь шум. У каждого из нас бывают моменты, когда мы в ударе. Кажется, что работа идёт легко, без усилий с нашей стороны. Мы в идеальной синхронизации с нашей командой, когда что-то создаём. Все мы это ощущали и хотим, чтобы так было всегда. Но здесь нужна сфокусированность. Это напоминает мне одного писателя. Он очень хороший, плодотворен. Каждый будний день он просыпается, приезжает в свой офис, закрывает дверь и ровно в 8.00 начинает работу. Он сфокусирован на протяжении четырех часов. Затем он останавливается. «Иногда приходит муза», — говорит он, — «а иногда нет. Но если бы я не сидел там и не был сосредоточен на работе, которую пытаюсь выполнить, то я не дал бы ей и возможности прийти». Открытость. Одна из основ скрам — прозрачность. Собрание открыто для всех. Бэклоги наглядны и помогают понять, куда вы направляетесь и когда окажетесь у цели. Каждый знает обо всем, что происходит. И каждого нужно услышать. Только тогда вы на самом деле поймете, когда все будет готово. В традиционных организациях люди почти никогда не знают, когда они доставят ценность. Конечно, у них есть запланированные даты и обещания, но они почти всегда ошибочны. Люди почти всегда опаздывают. В 1990-х в Microsoft дошло до того, что сотрудники говорили, «Полагаю, это будет сделано, когда будет сделано». Во многих компаниях, куда я прихожу, все проекты отмечаются зеленым, желтым или красным цветом. На протяжении многих месяцев все проекты зелёные, а за несколько недель до ожидаемого срока сдачи проекта неожиданно становятся красными. И все удивляются, хотя так бывает каждый раз. Всегда, когда я учу людей, спрашиваю у них об этом. Обычно они сочувственно смеются, когда слышат эту вечную историю. И у них нет достойного ответа, когда я спрашиваю, почему они так делают. Когда я говорю им, что это безумие, они соглашаются. и все равно продолжают в том же духе, скрывая правду, поскольку поставлены в такие условия. Открытость и прозрачность — ключ к преодолению неопределенности. Когда мы делаем работу наглядной, понимаем, на какой стадии она находится, мы можем начать планировать, основываясь на данных, а не на мнениях. В современном мире значительная часть нашей работы невидима. Это идеи, код, дизайны, мышления, направленное на решение проблем. Вам нужно вывести все на свет. Какая работа выполняется? Кто ее делает? В Рикардос это сразу повлияло на результаты. Если вы никогда не работали и не управляли рестораном, то можете этого не знать, но худшая задача там — составление расписания. Это занимает часы. Кто может работать в эту смену? Звонки, чтобы узнать, кто доступен в нужный час, посыпания головы пеплом, когда получилось заполнить все позиции, кроме бара. Вынужденный поиск нового бармена. Это сводит с ума. Я этим занимался. Рикардос открытый семь дней в неделю. Они подают обеды и ужины. Как вы понимаете, составление расписания — один из подвигов Геракла. Рикардо решил это так — Повесил на стену большую таблицу, в которой были перечислены все смены и нужный персонал. Затем он попросил каждого члена команды взять то количество стикеров, которое отражало бы количество их рабочих смен, и развесить их. В первый раз составление расписания на месяц таким способом заняло около часа. «Когда мы закончили, оказалось, что у нас еще много стикеров», уточняет Рикардо, стоя у доски с расписанием. Тогда мы поняли, что менеджеры ставили сотрудникам смены, которые не были нужны компании, и никто не знал об этом. Они давали людям дополнительные смены, чтобы их порадовать, вместо того, чтобы сделать то, в чем компания нуждалась на самом деле. Такая политика сокращала прибыль на 10-20%. На самом деле в ресторанах небольшая добавочная стоимость. Когда Рикардо сообщил это командам, он не был зол. Он не говорил, что делать, он просто сделал график прозрачным и сказал, что им придется решить вопрос самостоятельно. В течение двух недель они смогли уладить все дела. У нас осталось нужное количество сотрудников, при том, что я никак не влиял на этот процесс. Он сказал, что команды быстро поняли это, поскольку были совладельцами, и их прибыль от ресторана повысилась, когда они сократили расходы. «Они сразу поняли это», — сказал Рикардо, отвел взгляд и замолчал. Затем задумчиво продолжил. «Они были способны к саморегуляции и самоконтролю в вопросе планирования смен, и все работало. Более того, они стали намного счастливее, как команда». Таити Оно, создатель производственной системы «Тойота», сказал. «Худшая проблема из всех — не иметь проблем. Неурядицы есть всегда, мы окружены ими». Если вы не знаете о своих проблемах, то не можете исправить их. Такой взгляд противоречит культуре многих организаций. Обычно людей наказывают за наличие проблем, не пытаясь выяснить причину их появления. Естественно, люди скрывают неприятности, не признают их существование. В скрам нужно говорить открыто о проблемах, радоваться, когда они проявляются. И иногда они крайне серьезны. Но это прекрасно, потому что именно они становятся главным подарком. Хизер Тим, одна из владельцев продуктов Scrum Incorporated, часто говорит своей команде. «Иногда нужно нырнуть к обломкам, чтобы найти сокровища. Проблема всегда существовала, просто была невидима. Порой это нелегко, но под затонувшим кораблем лежат богатства». Легко пользоваться Scrum без открытости. Вы приглашаете команду на ежедневный Scrum, все говорят – «Вчера я сделал то, сегодня делаю это, никаких проблем». И все мероприятие можно провести за 30 секунд. А то и быстрее, если у вас команда правильного размера из 4 или пяти человек. Не допускайте такой ситуации. В компании, где скрам используется правильно, вы услышите о множестве проблем. Иногда люди будут спорить, сражаться с настоящими проблемами, и повсюду будет присутствовать энергия этой борьбы. Людям порой сложно обрести психологическую безопасность, используя фразу, которая недавно обрела популярность, чтобы говорить о проблемах. Как лидеру вам нужно создать культуру, которая поощряет такие беседы, иначе ваши сотрудники просто продолжат вам лгать. Уважение. Чтобы создать условия для прозрачности, помогающие довести дело до готовности, людям нужно уважать друг друга и относиться друг к другу соответственно. Чтобы люди были открытыми, признали, что не все хорошо, им нужно знать, что они не будут наказаны. Замените страх уважением. Вам необходимо уважать людей такими, какие они есть, с их сильными и слабыми сторонами. Легко судить других. Легко смотреть на людей с презрением, когда они признают ошибки или пробелы в знаниях. Легко думать, что вы лучше их. Однако нет ничего более разрушительного для отношений, чем отсутствие уважения. Во многих компаниях, да и в стольких отношениях, нет уважения. Это следствие культуры обвинения. «Ты это сделал, ты в этом потерпел неудачу». Именно поэтому каждый всегда пытается прикрыться, избежать наказания, солгать. Чтобы добиться открытости, нужно уважать людей за все, что они предлагают. Особенно если они поднимают обсуждение проблемы, надо работать над решением, а не осуждать человека. Рикардо говорит, что он не так давно впервые столкнулся с этой проблемой в ресторане. Они наняли нового сотрудника, который был не слишком хорош. Команда решила отдать ему худшие смены. Он называет это конструктивным увольнением. Вы настолько усложняете работу человека, что он вынужден уйти по собственному желанию. Он спросил сотрудников, обеспечили ли они новому члену команды достойную обратную связь. Пытались ли поговорить и помочь ему, а не вести себя так, будто он ничего не значил. Рикардо говорит, раньше он бы опустил руки и сказал, что ничего не может с этим поделать. Но скрам позволяет вам определить, как исправить ситуацию. Теперь я говорю. Решение проблемы — элемент бэклога номер один. Решайте ее. Рикардо сказал команде, что она не может совершить ошибку. «Если вы принимаете решение и внедряете его, то скажите, что вы сделали, и мы обсудим, как все прошло». И на данный момент не было ни одной серьезной ошибки. Посетители стали намного счастливее. Они заметили, что команды стали счастливее даже в ситуациях стресса, под давлением. «Дайте людям свободу знать, что их не будут обвинять, что вы уважаете их, их идеи и решения». Смелость. Открытость, обсуждение проблем, прозрачность требует способности принимать рискованные решения. Изменения подразумевают риск. Когда компании переходят от традиционных структур к гибким, растет страх руководителей. Многим из них не хватает смелости совершить переход, поскольку их работа изменится, их грядущее будет иным. Без смелости другие ценности не имеют значения. Вы не можете брать на себя обязательства быть сфокусированным, открытым и уважительно относиться к другим, если вам не хватает смелости столкнуться с негативными последствиями. Изменяться тяжело, даже разрушительно. Изменения могут показать устоявшееся мнение в зарождающемся новом и не всегда добром к ним свете. Но если у лидеров есть смелость меняться, они могут полностью перестроить свою компанию, чтобы она процветала в современном, переменчивом и иногда пугающем мире. В скрам есть одна великолепная вещь, которую не все могут оценить по достоинству. Страховка. Вы никогда не вложите и не возьмете на себя обязательства за более чем один спринт работы. Вы не утверждаете, что именно так все будет всегда, что ваш способ потратить миллиард долларов – лучший. Вы не утверждаете, что человеческие отношения останутся такими же. Вы берете на себя обязательство попробовать сделать что-то и посмотреть, работает ли оно. Если нет, то попробовать что-то еще. Когда люди понимают это, с их плеч падает непомерный груз. С помощью скрам вы можете быстро увидеть, что не работает. Вместо того, чтобы тратить миллиард долларов, вы сразу отслеживаете ложные предположения. Цените ценности. Если скрам не работает, на практике не используются его ценности. Если вы хотите выполнять вдвое больше работы за половину времени, использовать потенциальные преимущества, вам нужно принять их. Один из способов убедиться, что вы учитываете ценности, использовать их на ретроспективе спринта. Запишите их наверху доски, а затем нарисуйте горизонтальную линию посередине. Попросите команду поместить на доску стикеры с записями о том, что случилось за спринт с каждой ценностью. Положительные события над линией, остальные — под ней. Мы обычно советуем этот подход новым командам. Он позволяет быстро сформулировать шаблон поведения. Команды оперативно определяют, над какими ценностями им нужно работать. Минимально жизнеспособная бюрократия. После того, как вы превратили своих менеджеров в лидеров, им нужно создать среду, которая обеспечивает существование ценностей скрам. Это возможно, если вы избавитесь от бюрократии, которая замедляет процессы и подрывает веру людей в свои силы. Но какой структуры стоит придерживаться? С чего начать? Если вы работаете в традиционной организации, я представляю себе это так. Существуют бизнес-подразделения, возможно, региональные либо функциональные или направления бизнеса. И когда им что-то нужно, они обращаются в отдел управления проектами ОУП, который подчиняется бизнесу. ОУП запрашивает персонал из отдела управления IT-проектами или исследованиями и разработкой проектов или другого отдела. Там есть команда специалистов, которые сосредоточены на отдельных элементах продукта. Существуют наслоения структур и линий отчетности. Это огромные потери, но я хотел бы сосредоточиться на самой структуре. Вся отчетность, передачи и цепочки — это потери. Они замедляют процессы. Вам нужна некоторая иерархия, поскольку вы не хотите хаоса, но ровно в достаточном объеме. Необходима минимальная жизнеспособная бюрократия. Для этого команде лидеров нужно в первую очередь создать некую команду руководителей, в обязанности которых входят изменения организации. Обычно я говорю своим клиентам о том, что она должна быть способна основательно изменить компанию, не спрашивая разрешения. Вам нужна команда, которая может довести дело до конца. По этой причине потребуются сотрудники из юридического, кадрового, бизнес-технологического и других подразделений компании, те, кто может принимать решения, которые останутся в силе. И именно этой команде нужно решить, с чего начать. Обычно они начинают с одного проекта или продукта, где команды контролирует поток ценности полностью, от идеи до воплощения. Этот процесс может включать несколько команд или множество, но на выходе вы должны иметь группу, которая способна независимо доставлять ценность потребителям. Приведу пример моего партнера Фабиана Шварца. Он работает по всей Латинской Америке. Одна из компаний, с которой он сотрудничал, была подразделением Drummond Company в Колумбии. Они хотели ускорить бурение месторождений газа. Проблема была не в бурении, а в неадекватной коммуникации и сотрудничестве. Информация и документы не передавались, а решения не принимались в нужный момент. Они теряли уйму времени. Они наняли Фабиана, чтобы посмотреть, что он может сделать. Он решил, что не будет даже притрагиваться к операционным процессам, касающимся бурения. У компании были отработаны технологии, она не планировала внедрять новые методы. Это было бы безумно дорого. Так с чего же проще всего начать изменения? Сначала здесь неопределенность высокая, а цена изменений низкая. По причине этого Фабиан собрал лидеров высшего звена и сформулировал из них скрам-команду, которая включала юридический, экологический, бизнес-функционал и сотрудников на местах. Вице-президент стал владельцем продукта. Для бурения скважины был создан бэклог, который включал поиск, приобретение, юридическое оформление, план разработки, получение разрешений, всё, что нужно сделать, прежде чем копать в земле дыру. Команда руководства собиралась каждый день на 15 минут. Они проводили все мероприятия скрам — планирование, обзор, ретроспективу, видеопереговоры с командами на месторождении. И они заметили кое-что весьма интересное. Проблемы, на решения которых раньше уходили недели, теперь разруливались за несколько часов. Вся группа стремилась обеспечить работу скважины, а ведь раньше каждый фокусировался на своей части работы. Мотивация возросла, повысилась прозрачность, поскольку люди говорили друг с другом и боролись с проблемами вместе. Раньше среднее время бурения составляло 19 дней. Рекордным результатом было 10 дней. После перехода на скрам процесс стал занимать 6 дней. Средние показатели времени стали в три раза выше. Они не меняли технологии или сотрудников, они изменили только способ работы. «Скрам — успешное нововведение в нашей организации», сказал Альберто Гарсия, вице-президент направления добычи углеводородов «Драмонт» в Колумбии. «И мы внедрим его в других нефтегазовых операционных командах, бурение, интенсификации потока, вскрытие нефтяного пласта, строительство производственных объектов. Лидеру нужно постоянно смотреть за своей организацией и проводить инкрементальные изменения, чтобы добиться нужного результата. Это никогда не закончится. Вам нужно уметь устранять то, что мы называем организационным долгом. Правила, колодцы и структуры, которые замедляют вас. Лидеры должны быть сфокусированы постоянно. Также вам нужно установить механизм передачи препятствий, обнаруженных командами, непосредственно руководителям, чтобы те немедленно приняли их в работу. Каждый день скрам-мастера по всей организации должны собирать вопросы, которые не может решить команда, причем быстро. Команды встречаются каждый день на 15 минут, вдобавок вы отправляете представителя на масштабированный ежедневный скрам на 15 минут. Если вы правильно это делаете, то можете скоординировать пару тысяч человек примерно за час. Приведу небольшой пример. В главе 1 я упоминал, как Saab Aerospace создавала с нуля боевые истребители модель Gripen E. вот как в компании проходит масштабированный ежедневный скрам? Каждый день в 7.30 команды собираются на скрам. В 7.45 скрам-мастера из этих команд отправляются на масштабированный скрам со всеми препятствиями и зависимостями, которые нельзя устранить на уровне команды. В 8.00 представители каждой группы отправляются на масштабированный ежедневный скрам следующего уровня с проблемами, которые они не смогли разрулить. В 8.15 проходит еще один масштабированный ежедневный скрам. В 8:30 команда руководителей всего проекта получает перечень проблем, которые только они могут решить. На это им отводится 24 часа. Они координируют действия около 2000 человек менее чем за час, и лидеры рассматривают это как необходимый контроль уровня издержек. Они считают, что их работа сделать готовый самолет настолько быстро, насколько возможно, а всё, что замедляет команды, выбивает их из потока. этой издержки. Возможно, вам не нужны пять уровней. Возможно, достаточно двух для некоторых сфер, а где-то хватит и одного. Вам необходимо координировать только то, что нужно. Иерархия и структура, но ровно столько, сколько нужно. Как лидер вы хотите обеспечить быстрые петли обратной связи с нижних уровней вашей организации. Это даст вам возможность быстро изменять и перемещать элементы. Скорость умножает силу. Инновации рабочего процесса. Скорость имеет значение. Во всем. Представьте такую картину. У вас есть больница. Хорошая, нет, отличная. Ваши результаты и лечение непревзойденны. На вас работают лауреаты Нобелевской премии. В больнице несколько десятков операционных. Комнат, где излечивают раны и спасают жизни. Количество операций, которые вы можете провести в одной комнате, определяет то, скольким людям вы способны помочь. Я знаю, что это не слишком привлекательная тема. Но ключевой вопрос для больницы – сколько времени уйдет на то, чтобы убрать и подготовить операционную? Сделать ее по-настоящему чистой. Светильники, пол, стены – все должно быть убрано. От этого зависят человеческие жизни. Это занимает около часа, и показатель не меняется десятилетиями. От «выкатить» до «закатить» с момента, когда пациента вывозят из операционной, и до момента, когда привозят другого, около часа. Вас приглашают в больницу, чтобы выяснить, сможете ли вы сотрудничать с Алексой, их гуру улучшения процессов, и помочь. Кевин Болл из Scrum Incorporated, бывший морпех, страстный поклонник джаза и человек, который рвет процесс на части, чтобы добиться результатов. Для него этот час был вызовом. Это непростая задача. Нужно не только стерилизовать комнату, но и координировать действия со следующей командой медиков, хирургом, анестезиологом, сестрами, чтобы нужные инструменты были на нужном месте. Первый день Кевин наблюдал за процессом. «Сначала мы работали с командой, которая занималась подготовкой помещения», — вспоминает Кевин. Затем на второй день он задал команде вопрос. «Как, по-вашему, вы можете улучшить процесс?» Сначала они не хотели отвечать, но затем начали появляться идеи. Члены команды подготовки выполняли по одной задаче каждой. Вскоре они поняли, если бы они выполняли одно задание вместе, то могли бы справиться быстрее. Если применить сотрудничество к разным задачам, то общее время подготовки операционной значительно снизится. Два дня они проводили эксперимент, и он показывал свою эффективность снова и снова. Кевин распространил результаты работы на другие команды, участвующие в работе операционных, чтобы включить их в процесс. Нашлись и другие способы сэкономить время — от передачи между командами хирургов до нажатия медсестрой кнопки, которая означает, что пришло время следующего пациента. Результаты оказались наглядными. Срок от «выкатить» до «закатить» сократился вдвое. От среднего показателя в полтора часа до половины часа, иногда меньше, не жертвуя качеством. Я мог бы привести вам данные о том, сколько больница сэкономила или насколько больше заработала, но для меня это не так важно. Кевин помог ей спасти и вылечить больше людей, не меняя технологии, не нанимая новых сотрудников. Только за счет того, что они стали обращать внимание на мелочи, за счет процесса. За счет нежелания верить, что улучшение невозможно. И все это заняло две недели. Кому многое дано, с того много и спросится. Как лидер вы должны не только поддерживать ваши команды, устранять препятствия и подкреплять их уровень счастья, но и призвать их к ответственности. В стандартной ежегодной оценке работоспособности, учитывающие 50 изменений со шкалой от 1 до 5, только 10% сотрудников выдают лучшие показатели, поскольку те находятся в рамках нормального распределения. Вы знаете, как это выглядит. Этот график разве что демотивирует. Как же мы действуем в скрам? Ким антела И Scrum Incorporated проводил ежегодную оценку работоспособности совместно с крупной компанией по оказанию услуг нефтяной отрасли, и с тех пор мы используем ее способ. Нужно лишь задать несколько вопросов, а данные легко найти. Scrum-мастера. Действительно ли они работают по Scrum? Используют три роли, пять событий, три артефакта и пять ценностей. Существуют ли рабочие соглашения команды? Она документирует свои нормы и поведение? Измеряется ли скорость команды? Повышается ли она по меньшей мере на 10% каждый квартал? Изменяется ли уровень счастья команды как ведущий индикатор? Улучшают ли они скрам в компании за пределами своей команды? Обучаются ли они постоянно? Владельцы продуктов Доставляет ли команда больше ценности при прежней скорости? Иными словами, получается ли заработать больше денег при том же объеме работы за счет того, что она выполняется правильно и потребитель получает желаемое в нужное время? Соответствует ли их продукт ключевым критериям успеха? Достаточно ли быстро она уничтожает продукты, которые недостаточно отвечают критериям успеха? Последняя часть вопроса особенно важна. Многие проекты бродят подобно зомби, годами пожирая людей и деньги, поскольку никто не хочет признавать, что это была плохая идея. Члены команды. Создают ли они правильные вещи? Повышается ли качество? Обретают ли они навыки в более чем одной сфере, повышая свою компетентность и выходя за рамки своей узкой специальности? Обучают ли они других членов команды своей специальности? Лидеры. Обеспечивают ли они ясное видение? Способствуют ли они росту и развитию людей? Люди, которые отчитываются перед ними, счастливы и рады приходить на работу? Их команды организованы лучшим возможным для доставки ценности способом? Есть ли у их команд все необходимые навыки и инструменты? Они призывают к ответственности владельцев продуктов и скрам-мастеров. Скрам дает людям свободу действий. Они решают, как будут работать и сколько. От них ожидают, что они будут организовываться самостоятельно. Это великолепно. Но главное – доставка. Влияют ли они на нее? Вам нужны множественные пути к лидерству, не только количество людей, которыми вы управляете, но и результат их деятельности, на который вы влияете. Вам необходимо, чтобы люди могли расти в вашей организации, чтобы их личный вклад уважали, если они повлияли на результаты деятельности компании, которые воздействуют на весь бизнес. Вам нужны явные пути к успеху, которые сфокусированы на результатах работы, развитии клиентов, великолепных продуктах, фантастических идеях, а не на попытках выкарабкаться со дна в менеджеры среднего звена. Давайте их обсудим. Сопротивление повстанцев. Довольно просто убедить команды использовать скрам. Он улучшает их жизнь. Им становится веселее. Уходит много бесполезной чепухи. Люди могут делать великолепные вещи, которые в первую очередь способствуют развитию их карьеры. Лидеров высшего звена также обычно легко убедить. Вдвое больше работы за половину времени? Я в деле. Люди счастливее, на рынок выходим быстрее, защищены от краха? Запишите меня. Руководители среднего звена, а вот с ними могут быть проблемы. Они — вызов для любой компании, которая пытается трансформироваться. Тому есть несколько причин, вам нужно знать о них и быстро с ними справиться, иначе эти люди сведут на нет все ваши попытки измениться. Например, они иногда ощущают угрозу. «Скрам может раскрыть проблемы, которые существуют давно. Не исключено, что их причина во мне. Я не уверен во всей этой идее прозрачности». Или так. В нынешней обстановке у меня есть перспективы карьерного роста и премии, а что, если я не так хорош? Моя работа под угрозой? И они отчасти правы. Их роли определенно под угрозой. Вам не нужно так много менеджеров среднего звена. Это не значит, что вы их уволите. Но вам надо будет подумать, как они могут служить цели доставки ценности, а не управления людьми. И они погубят вас пассивно-агрессивным неподчинением. Прилюдно они будут поддерживать изменения, но втайне распространять яд. Это может произойти даже на высоких уровнях. Люди не способны быть лидерами, если не верят в изменения. а Если они не верят в изменения, они будут ждать. «О, скоро они перестанут обращать на меня внимание. Это должно закончиться. Я опущу голову и притворюсь, что меняюсь. Я выживу». Ни секунды не терпите это. Вам нужно окружить себя людьми, которые искренне хотят внести серьезные изменения в свои способы работы. Когда клиенты спрашивают меня о людях, которые сопротивляются и не хотят меняться, я говорю им, что есть правила приема на работу. Некоторые из них обязательны. И стоит ли дискомфорт одного человека того, чтобы поставить под угрозу всю компанию? Решать вам. Меняйте культуру. Меняйте свои границы. Меня всегда поражает то, что когда вы меняете структуру, возникает новая культура: организации, семьи, народ, сложные адаптивные системы. Понимание каждого компонента не даёт вам понимания целого. Культура возникает из взаимодействия разных частей, и что порой очень неожиданно, конечный результат может значительно отличаться от того, который вы представляете себе сейчас. Когда вы освободите себя от жестких структурных операционных моделей, которые были искусственно внедрены по тем или иным причинам, это изменит то, на что вы способны. Вы сможете не только довести до готовности то, что хотите, но и делать то, что ранее не могли вообразить. Помните, структура появится. Не ждите, что вы получите все, что может дать скрам, просто изменив название должностей. Думать, что вы знаете ответы заранее — фундаментальная ошибка. Вы не знаете. Подходящая организационная архитектура появится, как только вы начнете стремиться быстрее доставить больше ценности покупателям. Вот что важно. Как и в случаях с Adobe, Rix Museum, Apple, Google и Amazon — Вам нужно оказаться достаточно близко к потребителям, чтобы увидеть, как вам стоит организовать себя, чтобы доставлять лучшие впечатления или продукты. Рикардо сейчас начал заниматься двумя новыми проектами — ресторанами, которые управляются только с помощью скрам. «Все будет организовано по скрам. Дизайн, найм — все», — говорит он. Он воодушевленно рассказывает о стабильных командах и для зала, и для кухни. Еженедельные спринты. Шеф-повар станет владельцем продукта, скрам-мастер первым человеком, который ищет препятствия. Работают ли телефоны и компьютеры? Пришли ли поставки? Что может замедлить команду сегодня? Без скрам, по словам Рикардо, он ушел бы из бизнеса. Теперь он видит, как масштабировать свое дело. Два ресторана, три Больше мир снова открыт. По мере того, как организация становится гибкой, короткие петли обратной связи информируют решение «все место оживает». Мы способны очень на многое, но сдерживаем себя. Я понимаю, почему. Я и сам так делаю. Мы настолько привыкаем к своему способу мышления, работы, коммуникации, что становимся слепы и ничего не видим, как не видим воздух, которым дышим. Однако, совершая определенные инкрементальные шаги понемногу, неделя за неделей, мы можем изменить себя и трансформировать наши организации в нечто значительное. Вывод. Структура — это культура. Ваша культура определяет ваши границы. Жесткие структуры порождают неповоротливую культурную и продуктовую архитектуру. Это серьезно затрудняет изменения. Утверждение верно на уровне команды, но еще вернее и важнее на уровне организации. Менеджеры должны стать лидерами. Лидеру нужно убедительное видение, интересное направление, путь вперед в неизведанную страну, и все это ему необходимо сообщить своим людям. Лидеру надо, чтобы его люди восхищались тем, что делают. меняют мир, доставляют новым способом лучший продукт, который перевернет рынок или просто генерируют идеи быстрее, чем могли ранее. Цените открытость и прозрачность. В современном мире значительная часть нашей работы невидима. Это идеи, код, дизайны, мышление, направленное на решение проблем. Вам нужно вывести невидимое на свет. Какая работа выполняется? Кто ее делает? Открытость и прозрачность – ключ к преодолению неопределенности. Когда мы делаем работу наглядной, понимаем, на какой стадии выполнения она находится, мы можем начать планировать, основываясь на данных, а не на мнениях. Будьте смелыми. Вы не можете брать на себя обязательства быть сфокусированным, открытым и уважительно относиться к другим, если вам не хватает смелости столкнуться с негативными последствиями. Меняться тяжело. Но если у лидеров есть смелость для этого, то они могут полностью изменить свою компанию, чтобы она жила и процветала в современном, меняющемся и иногда пугающем мире. Бэклог. Первое. Как вы опишете структуру своей организации? Определите, положительно или отрицательно она влияет на ваш продукт. Как вы можете изменить организационную структуру к лучшему? Второе. Вы менеджер или лидер? Хорошо подумайте. Вы указываете или даете возможность действовать? Принуждаете или делитесь видением? Принимаете решения или улучшаете их? Третье. Перечислите три элемента организационного долга на вашем рабочем месте. Определите, как вы можете избавиться от них. Четвертое. Используйте ценности скрам в своей работе каждый день. Поощряйте других использовать их. Как они влияют на процесс?